Глава двадцать первая Торжественный брачный выезд принца сопровождала целая свита. Он только удивлялся, когда мать успела все подготовить. Впереди несли богато украшенный паланкин, в котором сидела Элена, следом паланкин с принцем. Охрана окружала выезд кольцом всадников, прислуга шла рядом. Завершала шествие телега, нагруженное дорогими подарками для семьи министра. Как один из самых богатых людей Листены, он не нуждался ни в деньгах, ни в подношениях, но таковы были традиции, и мать Бриана тщательно их соблюдала. В повозке везли гобелены редкой работы, тончайшую фарфоровую посуду, украшения из золота и драгоценных камней для жён, любовниц и дочерей министра. Об этом позаботился сам король, приславший на помощь Элени Евнуха Лео, который занимался сватовством принцев. Гитроглазый человек средних лет, скакал рядом с паланкином принца и наставлял его. "Ваше высочество, вы не должны ничему удивляться. О браке уже договорились старшие, вам нужно просто принять судьбу." "Твои слова ли я пугают", усмехнулся Брян. Он и без явных узнал, что не властен над своей жизнью. "Вам нужно только подчиниться, тогда батюшка защитит вас от невзгод." "От каких невзгод? Война идёт", Лёза молчал. Зато голова принца загорелась от предположения. Что же получается, если он женится на дочери министра, его оставят при дворе? Но зачем? Таковы планы у короля. Логичнее всего отправить бастарда с глаз долой, чтобы не волновать лишний раз наследника. Брян вздохнул и решил плыть по течению, раз не может ничего изменить. Интересно, что делает Агнеса? Подумал он и встряхнулся, прогоняя непрошенную мысль. Его не должна обольше волновать судьба деревянской бунтарки. Во дворце министра их уже ждали. Брянагляделся, везде была роскошь и красота. Двор украшали затейливые клумбы, фонтанчики, дорожки, посыпанные дорогим красным песком и выложенные брусчаткой. С ветки на ветку перелетали разноцветные птички. Крохотные либры, дорогие и редкие пивунии, они наполняли воздух нежными трелями. Казалось, будто где-то около колокольчик звенит, то ручеёк перекатывает камни. Фу, присвистнул Регул, наблюдая за пёстрыми птичками удивлённым взглядом. Богато живут наши чиновники. Ваш дворец намного скромнее. Молчи, шикнул на него принц, а сам подумал: "Я же не ворую". Дорогих гостей встретил премьер-министр, невысокий, плотный человек средних лет с бородкой-клинышком. Он радушно поклонился, развёл руки, приветствуя Бриана и его мать. "Добро пожаловать в мою скромную обитель", широко улыбнулся он. "Прошу вас, милей деваж вашего высочества" Бриан насторожился, ему почудилось, что в голосе сановника звучит ирония, но лицо того было настолько благодушно, что принц мысленно пожал плечами. Показалось? Гостей проводили в огромный зал, празднично украшенный цветами. В центре находился сервированный дорогой посудой стол, а недалеко от него висела кружевная штора, за которой угадывалось кресло. Свита принца села по одну сторону стола, хозяева по другую. На встречу пришёл министр с женой, худощавой женщиной с усталым лицом, его брат, чиновник первого ранга, и старший сын с невесткой на сносях. Брян прекрасно знал, кто есть кто, но раньше близко не общался. Со стороны жениха были только он с матерью. Он вежливо здоровался кивком, сдержанно улыбался, но поглядывал украдкой на кресло, которое оставалось пустым и вызывало тревогу. Почему оно спрятано тканью? терзал в голову вопрос. Что министр хочет скрыть? Лео встал и поклонился в пол. «Приветствую, почтенное семейство», — начал он вступительную речь. «Слышали мы, что в вашем доме есть красавица-невеста». «Истина есть», — важно ответил министр и стрельнул глазами на принца. «Его величество оказало нам высокую честь, предложив своего сына в женихи». «Да, наш принц видный мужчина. У него есть ум и стать. Хотелось бы и на невесту поглядеть». «Она давно уже сгорает от нетерпения», — широко улыбнулся хозяин и махнул прислуги. Бриан с любопытством проследил за его рукой. Открылась внутренняя дверь, и на пороге показалась невысокая девушка в сопровождении служанки. Принц оценил тонкую талию, высокую грудь, которую не скрывало платье. Вот только лицо девушки было спрятано под вуалью. Она плавно шагая направилась к креслу. Служанка бежала рядом, придерживая длинный шлейф юбки. Идёт сама, не хромает, значит, с ногами всё в порядке, невольно отметил Брян. Он вспомнил, что одна из дочерей министра во время охоты выбросила из седла лошадь. Слухи ходили разные. Одни говорили, что она сломала ноги и теперь едва ходит, другие утверждали, что девушка повредила голову и заговаривается. Брян даже не сомневался, что именно её прочит ему в жёны. Дьявол, заскрипел зубами Брян, корцы уродлины и больные, моя судьба. Он же представил Агнессу в её уродливом виде и содрогнулся. Дочь министра села в кресло, сложила на коленях руки, служанка красиво расправила на полу юбку. Принц замер в ожидании, когда поднимут вуаль, но министр, как ни в чём не бывало, принялся угощать сватов напитками. Слуги наполнили кубки вином, принесли сладости и фрукты. Бrian в недоумении дёрнул свата за рукав. Лео, взявший уже в руку кубок, заметил недовольное лицо принца и оживился. Его высочество хочет посмотреть на невесту. Зачем? министр уставился на Брайана немигающим взглядом, в котором бушевал ураган. По обычаям нашей семьи дочь может открыть своё лицо мужу только после свадьбы. Но в королевской семье такого обычая нет, сказал Брайан. Ваше высочество, вы должны уважать устои нашей семьи. Господин министр, важно сказал Брайан. Устои королевского рода выше по рангу. Хозяин резко опустил кубок на стол. На невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул. Но в глазах бушевал ураган. Однако и Бриан не собирался сдаваться. Пусть его женят на ком угодно, но посмотреть на будущую невесту он имеет право. Он встал и направился к девушке. Та испуганно вскрикнула. Ему тут же перекрыла дорогу стража. «Ваше высочество!» — воскликнули одновременно мать и Лео. Я внук бросился к Бриану, который стоял, сжимая рукоятку меча. «Ваше высочество, сядьте на место!» — воскликнула Елена. «Я хочу посмотреть на будущую жену, матушка!» — заупрямился принц. «Мне с ней спать, заводить детей и жить!» «Бриан, как пошло!» — Елена поджала губы. Но принц действительно направился к шторе. Отодвинул ее. Девушка в кресле испуганно вжалась в спинку. Служанка заверещала на незнакомом языке. Министр властно взмахнул рукой, охранники бросились к креслу. Заслонили с собой его дочь. «Ваше высочество, сядьте на место!» Регул, который стоял позади стула, на котором сидел Бrian, подбежал к хозяину. В обстановке, раскалённой до предела, слышалось шумное дыхание людей да и денежные трели сказочных либре. Бrian не хотел нарушать спокойствие важного дома, но и уступать тоже не собирался. Какое-то упрямство загорелось в груди и не желало следовать обычаям. Он смотрел с прищуром на охранников и прикидывал, на кого набросится первым. «Ваше высочество, вернитесь на место», — тихо сказал командир стражников министра. Бриан выдержал его суровый взгляд с кривой усмешкой. «Ты посмеешь поднять руку на принца этой страны?» «Не хотелось бы, но...» «Мой хозяин, господин министр», — упрямо сжал губы командир. Ответить Бриан не успел. Раздались голоса, он услышал скрип, распахивая мои двери, и голос брата. «Что здесь происходит?» — грозно поинтересовался Люций. принесла его нелёгкая. Мелькнула мысль, хотя чего-то подобного принц и ожидал. Ничего. Повернулся он к брату, одновременно отправляя меч в ножны. Простая проверка на бдительность. "Э-как? Вывочка у охраны премьер-министра отличная. Кто готовил?" Последний вопрос он задал уже хозяину дома. Генерал Петров, командир дознавателей. Атмосфера мгновенно разрядилась. Все зашевелились, заговорили, сановник уступил свое почетное место Люцию. Наследник, важно, прошел к креслу и сел. «Ваше высочество!» — поклонился министр. Он даже бровью не повел. Никогда напряжение искрило в воздухе, никогда появился наследник. Словно визит брата был спланирован заранее. Не дай боги, помолвка сорвется. «Почему Люцию так важно, чтобы я женился на этой девушке?» Сразу возник вопрос. Все больше душу Бриана терзала подозрения. «Поем?» Слишком скоропалительной была эта помолвка. Какой роскошный стол, похвалил угощение Люций. Позвольте вас угостить вином из личного виноградника, тут же откликнулся министр, словно Бриана и Элены здесь не было. Хм, хочешь сказать, старик, что твоё вино лучше, чем в королевских закромах? Нет, что вы, ваше величество. Но у нашего рода есть рецепт, который хранится в тайне сотню лет. Он вежливо широким жестом показал на стол. Ну-ну, наливай. Брян не слушал их разговор, наступила разрядка. Только сейчас он понял, в каком напряжении находился все эти дни. Он секунду помедлил, выдохнул, подавляя глухое раздражение, заполнившее грудь, и тоже сел на место, выразительно посмотрев на Регула. Помощник поднял одну бровь, потом едва заметно кивнул и затерялся среди прислуги. Бряну тут же налили в кубок вина, он пригубил его, напиток и вправду был ароматный. серпким вкусом он сковал язык его горла и наполнил теплом желудок. Принц выпил его до самого дна. Если не могу изменить судьбу, так хоть напьюсь, решил он, и постучал пальцем по краю кубка, требуя добавки. "Моя дочь скромна и добропорядочна", тем временем говорил министр. "Она хочет сохранить себя для мужа". Брян посмотрел в сторону кресла с девушкой. Перед ней появился столик Она придерживала пальцами одной руки и широкий рукав платье, аккуратно брала виноградинку и, приподняв вуаль, отправляла ее в рот. Служанка крутилась рядом и что-то говорила, стреляя глазами в сторону Бриана. «Ага, успокоились», — развеселился он. Ему захотелось подразнить девчонок. Он резко отодвинул стул и встал. Девушка вскинулась и прижала руки к вуале, но принц лишь подошел к матери. «Матушка, попробуйте это восхитительное пирожное». Он положил на тарелку Елены крохотное печенье украшенное лепестком хризантемы, хотя заметил, что точно такое же лежит на её тарелке, что Обриан перед свадьбой на сладенькое потянула. Тут же хихиднул и усмехнулся Люциль. Смотри, расстался, и уж не сможешь выполнить супружский долг. Ох, воскликнули девушки. Зачем вы вашего высочества смущаете честную компанию? Не остался в долгу, Бриан. Да и свадьбы ещё не скоро, сказал и замер. Он действительно не знал, сколько времени продлится эта помолвка. Брак договорно и вмешался в перепалку братьев министр. Мы с его величеством подписали соглашение. Вам всего лишь нужно выполнить пожелание ваш ватса. Точно, желание его величества закон для нации. Наследник поцеловал ромбовидную подвеску с гербом государства и поднял её вверх. Кости тут же вскочили и замерли в благоговейном экстазе. Это Люций. Только он способен на такую подлость, пронзило принца догадка. Наверняка убедил отца, но ему-то какая выгода? Он поймал взгляд премьер-министра, направленный на него, и содрогнулся. Столько ненависти было в глазах будущего тестя, и Бриан неожиданно понял, за него, за бастарда незаконно рожденного сына короля не выдадут хорошую девушку из знатной семьи без причины. Бракованная дочь министра — единственный разумный вариант, который ему доступен по статусу, чтобы соблюсти формальности и не уронить лицо. но и для сановника он единственный вариант выдать замуж дочь, которую больше никому не удастся пристроить. Отсюда и лютая ненависть к будущему зятю, отсюда подергивание губ и нетерпение, хотя по всему видно, что он с радостью спустил бы на принца собак. «Свадьба запланирована на следующей неделе», — вспомнил о своих обязанностях Лео. Так быстро пронеслось ураганом в голове. Новость ошарашила принца, сбила с ног. «Почему торопится? Зачем?» Подозрение заполнило сознание. Что-то здесь нечисто. Ну что? Может быть, следует немного подождать? Спросил Бриан. Идет война, я должен возглавить войско. Мы подписали соглашение, напомнил министр. А Люций подмигнул брату. Вот, женишься, выполнишь супружеский долг и можешь отправляться на границу, съязвил наследник. Этой тягостной встречи не было конца. Бриан устал, разозлился, выпил несколько кубков вина и мечтал оказаться дома, вдали от душного светского общества. от ядовитых колкостей брата, которыми тот сыпал, не останавливаясь. А еще он постоянно поглядывал на дверь, не понимая, куда пропал Регул. Наконец гости начали прощаться. Брян подставил локоть, раскрасневшийся от вина и долгой беседы матери. Елена тяжело оперлась на него. Министр и его жена попрощались с Люцием. Тот легко вскочил на коня и, окруженный многочисленной свитой, направился к воротам. Но вдруг резко развернулся и крикнул «Перед!» «Бриан, завтра ярмарка! Не хочешь вечером свою ведьму распробовать?» Он сразу пришпорил коня, не дожидаясь ответа. А Бриан заскрепел зубами от злости, рванулся, но... Лена повисла на локте. «Сынок!» — умоляюще прошептала она. «Не надо, потерпи!» Принц сел в полонкин, чувствуя, как ярость сжигает его изнутри. «Всему есть предел. Он долго терпел выходки братьев, но это...» «И дьявол его забери! Куда пропал Регул?» Во дворец, приказал он слугам, живо. Шестеро носильщиков стали неуклюже разворачиваться на узкой дороге. Брянa болтал из стороны в сторону, с улицы доносились сердитые крики. Он выглянул в окно, паланкин застрял между повозкой с овощами и телегой, везущей дрова. Тогда он дёрнул за шнур, привлекая внимание. Носилки замерли, и принц прыгнул на землю. "Ваш высочество, вы куда?" сполошился Лео. Брян потянул его за рукав, стаскивая с коня. «Забирайся в Паланкин, я скоро буду». Он скачал на скакуна и поскакал к дворцовой площади. «Надо поговорить с отцом», — билась в висках мысль. Он разъяснит ситуацию и отложит свадьбу. Но в тронном зале король принимал заграничных послов, поэтому Бриану отказали в аудиенции. Он не находил себе места. Мысли о странной свадьбе терзали душу, а поговорить было не с кем. «Как назло и регул, словно в преисподнюю провалился». Заметив сменяющего мимо распорядителя дворца, он бросился к нему наперерез. Джагет, мне нужно поговорить с отцом. Не ждите его, ваше высочество. Его величество сегодня очень занят. И если вы хотите поговорить о свадьбе, ничего не получится. Король своих решений не отменяет. А вы, если помните, провенились. Я провенился? Когда? Привезли в столицу ведьму, создали переполох у городских ворот, настояли на том, чтобы её выпустили из темницы. очень много промахов, очень. Старик Укоризненно затряс головой, и Бриану уступил ему дорогу. Так и не добившись встречи с отцом, он схватил коня под усы и повёл его к воротам, и у дворцовой стены увидел Регула. Он радостно махал рукой, привлекая к себе внимание. Принц взбодрился. Ну, что, рассказывай, что разузнал?